Утром мы возвратились к себе и легли спать. За македонкой вдруг началась канонада, мама вскочила, упала и голеними со всего маху ударилась в спинку железной офицерской раскладушки. Ох, и заперла ещё на один оборот двери, поплотней занавесила окна. В убежище казалось ещё страшней. В Москве дед с бабушкой никогда не ходили. Судьба к вечеру стала стихать. Мать выглянула сквозь стеклянную дверь на террасу, на деревянном топчне прикрыв лицо спал толстый чужой солдат. Проснувшись, он оказался красноармейцем и объяснил, что на той стороне в Новой Малаховке рвался артиллерийский склад. Алексей Иванович повадился ходить к нам, то один то с женщинами напивал жить невозможно без наслаждений мы с Шуркой прозвали его кошелотом кошелот пил кричал неожиданно что все военные паразиты носился со склада консервы и сало в обмен на последние сливы яблоки из москвы приезжала его жена плакала привозила из магазина в мануфактуру все всё тащили кто-то сказал И мы с мамой отправились за Чудакова в кролиководство. Там нам за так, по старой дружбе к папе, дали с выставки два джемпера: заглядение, белый и белый с голубым в крупную матроску. Носить их было нельзя, пух лес в рот. сам папа вытащил из дома агронома отсыревшую припылённую коллекцию минералов, учебную гранату F1, перекошенный школьный микроскоп, подобрал недостающие тома малой советской энциклопедии. После 16 октября папа заехал за нами, электрички не ходили, от платформы до тамбура провика зиял прогал. Мама его перепрыгнула папа меня перенёс на руках на казанском вокзале у выхода в город сиротливый красноармеец с винтовкой проверяет паспорта вокруг вокзала женщины на узлах на первой мещанской рядом слышны тянутся беженцы на подводе везут разбитый понерчтый из трибук на трамвайной остановке В горчишных зелёных шинелях и квадратных конфедератках, поляки, не поляки, говорят между собой по-русски и немыслимо матерятся. На первой мещанской у гимназии СМ Геной выстроились американские штудыбеккеры. В мрачном на Кузнецком офицер, не воюющий в Болгарии, скупает неизвестно откуда взявшиеся рицитты. Букинистые, забитые роскошными старыми книгами. Ювелирные, даже галантерейные, ломятся от самоцветов. Прекрасный камень с орех стоит, как два-три кило картошки. Тревога была два раза. В стране ЦДК стреляли зенитки. Театр Красной Армии расписан пятнами. Перед ним дощатая пристройка, чтобы сверху был не пятиугольник, а похожий на церковь. В сквере перед театром зенитчики со слухачами. В просторный, удельный, зенитный огонь опьянял. Хотелось высунуться и посмотреть. На Капельском, в оторванном от земли замкнутом пространстве, хотелось деться от окон подальше, не из чувства опасности. Его у меня не было. Мама встала в очередь в булочной напротив 110-го отделения. Я остался на углу. был минут 10. Вдруг вижу, что на меня несётся, сорвавшийся с проводов троллейбус. Не испугался, не удивился, отошёл. Троллейбус врезался, булыжню треханул, маму успокоили. Там мальчик стоял, он отбежал, я не отбежал, отошёл. На рынке кило картошки стоило 70-80, кило сахара 700-800, кило масла 1000-1200. У нас вместе с дедушкой и бабушкой по карточкам много хлеба. Вечером тут же в булочной папа загоняет буханку чёрного за 120. Появляются невиданные продукты. в магазинах кунжутное масло на базаре квашонка в учрежденческих столовых как авелла новые выражения о товариться я долго производил от аварии к новому году выдали 200 г карамели сибирь с белочкой новые военные вещи от холода химическая грелка толстый бумажный пакет нужно залить водой Тогда долго, не сильно греет. От темноты, чтобы на улице не натыкались друг на друга, Значок, светящаяся ромашка Или просто бумажный кружок в жестяной оправе. Зимой не топили, часто сидели без света. В кухонной темноте Бернарова Тонька Слила мне за шиворот большую кастрюлю драгоценной картошки. Я заорал, потом помню, я на моем топчине... В комнате вся квартиры с бутылками на спину мне прикладывают компрессы из постного масла не пожалел никто скорая помощь говорит ожог второй степени помочь нечем не можем всё уже сделан изумлённо и безразумения я обнаруживаю и выучиваю наизусть папины облака в штанах и хулиох уренит Из них я вчувствуют, что были есть и не иначе будут другие яркие страны, другая яркая жизнь. В первую военную зиму я запомнил и полюбил бодрое слово футуризм. Не верю, что Оренбург тот же самый, что сочиняет в газетах, как маленький Гитлер подкладывал няне на стул кнопку. продовольственных пусто, витрины кормит окнами тас. Шеловлив был юный Фриц, вешал кошек, резал птиц. Днём фашист сказал крестьянам шапку с головой далой, ночью отдал партизанам каску вместе с головой. Сидит Гитлер на заборе, плетёт лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком. В ветреном календаре загадка: что самое гадкое на букву Г? Гитлер. В газете Хорти, Рюти, Антонеску, Недич, Квислинг и Ловаль. В газете из небытия на видное место выпал некогда всемогущий Лизаблюд, Демян бедный, Ефим придворов, то ли сын великого князя, то ли еврей Когда-то из Комсомольской Пасхи я вынес «Дьякон Киртузит Папа Афанасия». За Комсомольскую Пасху бабушка, мама, меня осудили. Теперь я читал в правде, такой же хлесткой. Берлинская ночь под Рождество, Геббельсовское естество протестовало против довременной кончины. В силу этой причины Сидел Геббельс в бомбоубежище за столиком, этот ким меломанхоликом, канун Рождества без праздничного торжества, без хвастовства победным маршем, в припадке тоски, растирая виски, Геббельс диктовал секретарьш. Современное развитие транспорта не спасало Папа и бабушка ездили за 50-100 км менять вещи, чаще всего на картошку. Примороженные, слащавые шла на ладе, неморожены, почти нечищенные варилось или жарилось на воде. В талдами баба наобещала папе, взяла отрез и смоталась. Папа не огорчился, он считал, что всё равно доверять выгоднее. Мама позанудствовала: "Ты всегда так". Бабушка при обмене не верила никому, тем более что Джульяр завелась, умела видеть, где в бутылке постное масло и где наполовину внизу моча. Мы с мамой выбрались в город. Трамвай медленно ползёт от Трубной к Петровским воротам. Вдруг у выхода через стекло от водителя закричала женщина, ей влезли в сумочку, и она держала воры за руку. Давка была обычная, военная. Стоявшим рядом деваться было некуда, и они, мужчины и женщины, свели вора молодого, дикого, на асфальт. — Не выкручивайте! Больно! Я сам пойду! — кричал вор откуда-то взявшимся милиционером. Пассажиры шли сзади толпой. Медленно их обогнул начальственный ЗИС. — Бросок! — и вор уже висел на его задней решетке. Дальше, как в замедленном кино. ЗИС дергает. Велосипед медленно отгибается, и ворс размаху ударяется об асфальт, и ещё метров 10-20 едет на коленях, оставляя тёмные полосы. Голод. В осенках собака понюхала собственное говно и принялась аккуратно есть. К первой военной зиме никто не готовился, а ко второй бестолково готовились с ранней весны. По совету газет Радио срезали верхушки клубни, проращивали семена, перекопали большую часть участка, пустили далековатых знакомых, близких никогда не было. Дядя Ваня по ночам ходил с берданкой по своей половине участка. Забыли с мамины раз при Савдотье, часто на даче оставался за сторожа я один раз. А в доте злыдня Меггера живорычка мамина притча в изытцах давала мне почитать библиотечных Лискова-Тюччева, Станюковича, Александра Грина, спутников Пушкина. Мир с ней продолжался всю войну. Всю войну и позже я вёл дневник, сделал блокнот из бланков Восковский областной дом агронома П.О. Долгопрудное Краснополянского района, Московск-Обл. Номер, точки под числом и датой 1940-г. 9 июня 1944 года. Живу на даче. Сегодня мама привезла дневник, и я могу записывать, что произошло с 21 мая, когда мы приехали в Удельную. Огород у меня маленький. Я посадил всего картофель девять штук, помидоры десять штук, горох двадцать пять штук, бобы восемь штук, кукуруза пятнадцать штук, фасоль три штуки. Все, кроме бобов, зашло. 19 июля 1945 года. Только я открыл дверь на террасу, Как увидел, что человек 10 ребят обрываются по направлению к калитке из клубники. У калитки был сломан замок. Я, конечно, испугался. Жутко, когда непонятные и многие спины ускользают к калитке. Жутко одному на даче. Хорошо, что папа забил толстые фанеры с стеклянные двери на террасу. Плохо, что окна такие большие и низкие, что кто-то с улицы может смотреть в дом. Стекло не защита. Шурка Морозов, садолаз, меня не забывал, и не потому, что мог у нас есть все, что росло, причина, марки, монеты, солдатики, игры. Сидя на чердаке, мы сочиняли приказы, рисовали планы, придумывали ордена, я вырезал их секатором из консервных банок и раскрашивал масляной краской. В саду за столом играли в подкидного, в акульку, в три листика, чаще всего из козля-лис. вдвоём со слепыми важное дело в козле чях валёнка главная карта шоха шамайка валеты склоняли вальтом в именительном падеже фунт десятка в инфляцию стало тысячи переговаривались на тайном языке школьно подзаборного происхождения вместо я хочу курить я ханцы хоханцы куханцы курил из зверский вишнёвый лист, солому, изредка фиричавый табак и лакшевые папиросы Норд Путину прибей. До войны эта скалу деда на пробу, копеечную ракету. Шурка спрыгивал от кондюков на полном ходу, набравшись электричечной цивилизации в стране далёкой юга. Там, где не злиться в юго, жил-был красавец, джунглей-испанец, легкого был он в веса. Васенька толкнул меня сначала, да-да, так что меня сразу закачало, да-да. Я собрался, что есть духу, двинул Васеньку по уху, так что бедный Вася полетел. Костя не стерпел такой обиды, кровью налилось его лицо. Из кармана выхватил он финку, хлопцы и всадил под пятое ребро. Сидел бы на крыше, а может быть, и выше, а может быть, на самой на трубе. Целые лето я валялся на крыше дачников не было, верх не занят, и горланил песни и арии. По переулку проносились садолазы и вопили: "Андрей, спой серенаду". Я дождался шуркиного условного тройного посвиста. Боялся пойти к нему сам, неуютно выходить за забор, страшно, что покусает шуркино мухтарка однажды кусала. Являлся шурка. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном. Вдвоём не страшно. Ходили купаться. Он ловко плавал, я еле держался на воде. Пузырь в воздухе в больших мокрых чёрных сатиновых трусах поддерживает. Однажды попробовали повесить котёнка. Помни, что шела влив был юный Фриц, вешал кошек, приготовили шнурок, облюбовали сук, не выдержали, отпустили. В другой раз плывём на плоту по узенькой Македонке, баломутим воду у мостков, баба полощет бельё, ругается, шурка, молчи, старая. Как тень и совестна, я тебя в матери гожус. Ты мне в подмётке не годишься. Благонамеренные соседки шептали маме, что общего у Андрюши с этим шпаненком. Сказать тоже про Юрку Тихонова не пришло бы в голову, сын хороших родителей. Тихонова происходили с Капельского. Когда Юрка родился, мой папа обменял свой просторный полуподвал на покровке на маленькую барскую комнату на Капельском. За зыркающую повадку Юрку прозвали Тихонова. с пиком смертельное оскорбление со мной не ржался превосходительно четыре года разницы московский уличный опыт звал меня одиночником юрка прильщал за сосаным грозбухом с марками стрейт селмент лабуан обесиние синий американская линкольн освободитель негров в круглой картонной коробке из-под мармелада у него были монеты платина самый лёгкий металл Юрк показывал алюминиевый жетон Лиги наций на очень тяжёлой монетке как сейчас помню и ошибаюсь 3 рубля на серебро 1840 года и по окружности из чистого уральского платины По Краузе платиновая трёшка 1840 года существует в единственном экземпляре и надпись правильна Ни с лёгкой, ни с тяжёлой Юрка не расставался. Однажды промурлыкал: "Мои финансы поют романсы, бери рубль Екатерины II, 7 червей. Цена дикая, быть в дураках унизительно". Я вертел екатерининские рубли, пока она лучше мне прочитал: "Пётр III Б М Имп. 1 самодерж Всерос". Забрал Деньги со своего огорода, цена кило помидор сам выращивал, сам подавал соседним дачникам. Чем дальше, тем больше излишки сада-огорода шли на базар, а в доте торговала сама, мама никогда, или бабушка, или Анна Александровна, Тихоновская монашка. Яблоки вырви глаз, налетай рабочий класс. После базара считали выручку, я смотрел, как неизвестно откуда выплывают непривычные, наверняка изъятые купюры тридцатых годов. Удивительным образом люди брали эти сомнительные бумажки так же охотно, как рубь с шахтером, трешку с красноармейцем, пятерку с летчиком, червонец с Лениным, дикон. У Анны Александры был серебряный рубль Николая Второго. Она считала, что он стоит столько, сколько тогда можно было на него купить, оставалось махнуть рукой. А Анна Александровна, мама за глаза, говорила только: "Светая происходила из бывших, сидела на Беломоре, ходила под номером, тихо напустили её сторожить на зиму. Она осталась у них на совсем, и из таких, как сама, устроила маленький монастырь. С утра до ночи шли старушки от станции и у Дельнинской церкви к Тихоновым и обратно. То ли никто не донес, то ли время военное их не трогали. Соседки звали Анну Александру Ханжой, и были бы рады сказать про нее что-нибудь скверное. Нас всех подряд она почитала красным. Что бы ни делала или говорила, во всем был вызов и настороженность. — Здравствуйте вам! Нельзя ли мокрушей? — Пожалуйста, — всегда говорил папа. Перед террасой под яблонями она выщипывала мокрицу для кур. Я вертелся поблизости, она со мной заговаривала всегда о своем. От нее у меня был на лето старый с ятями перевод с французского. Дневник. 19 июня 1945 года. Анна Александровна дала мне почитать проповеди для детей «Де Копета» — замечательная книга. Над этими простенькими историями я лил слезы, молчал о слезах и о впечатлении, на всю жизнь запомнил и распевал на самодельную мелодию. К тебе, Господи, прибегаю, потому что ты заступник мой, и буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, потому что ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Лет через тридцать с лишним узнал, что это из пятьдесят восьмого псалма. Второй класс я начал снова в удельной. Появились беженцы. Ленинградцев расселили в опустовавшем с двоянных лет посёлке бывших Красных Катаржан один эвакуированный поразил меня несообразной фамилией Курочкис Ручку ленинградцы называли ставочкой о блокаде им в голову не приходило рассказывать нам спрашивать Деренцы из Подмосковья жили кто где. У одного из них была дикая опасная кличка Гитлеровский пастух, наверное, пас при немцах. Прозвище были в ходу во всю в Удельный, в Москве равно Седой, блондин, с уважением. Мышка, блондин, маленький, Шалфей, смуглый, обычно татарин. Мора цыганистый, я цыган Мора из хора. Хинеза монголоватый, в школах обычно проходили немецкий. Глиста длинный, карапет короткий, руб сорок хромой, руб сорок два с полтиной три рубля. Фунтик эфемерный, фаття жирный от комика Фатти. Котовский лысый, стриженный под ноль. От имен Львов. Вовочкин, подхалимская форма Каля, Залихватская, от сокращённых фамилий Ждан, Панфил, Баклан, Сот, Фадей, необъяснимые Притык, Мирзак, Потека и изумительные для русского уха идишнемецкие фамилии Визиль, Тир исключала возможность переделки дизертир или замены прозвищем, ибо сама воспринималась как царское прозвище: эй, визель-тир. Тукан тоже было прозвище, но су завучий был как клюв тропической птицы. Одноклассники рассказывали, что тукан вошёл в женскую уборную за Лидией Степанной и нассал ей в жопу. От этого у неё родились две девочки, а в школе неприличный глагол втукнуть. Мне в Удленинской школе было спокойно. Уроки знаю, держусь в сторонке. Шурке Морозову хуже. У Дельнинской, известной, да и щемеченной, над его головой поработал стригущий лишай из пристанционной парикмахерской. «Плеж какой падеж!» — по фамилии Морозов его дразнили Маруськой. Когда на него наседали толпой, он всегда был готов задрать ногу и громом на весь школьный двор. лучше геройский пёрнул, чем трусливо обсднуть из прискаской. Нёхый друг, хлебный дух. Кроме нас с Шуркой марками монетами в общем никто не интересовался. Из-под спуда возникли и бесплатно переходили из рук в руки марки: синие царские по 7 копеек и голубые французские по 15 сантимов стопочками по 100 штук, перевязанные пожелтевшей от времени ниткой. Во втором классе я узнал муки совести. Интеллигентный и милый москвич Игорь показал мне свои монеты. На большой переменке, когда в классе никого не было, все гоняли по двору, я сел за его парту, поднял крышку и достал коллекцию. Хотел взглянуть ещё раз. Неожиданно решил разыграть и сунул монеты в карман. Пусть хватится и испугается, я посмеюсь и отдам. Я даже рассказал об этом соседке по партии, но она не обратила внимания. Я судил по себе, пропал у меня что? Я тотчас пожалоюсь хорошему товарищу, но Игорь был выдержанный и воспитанный. Он промолчал, сделал вид, что ничего не случилось, и я потерял повод вернуть. Так я стал и сознал себя вором. Как меня бередили эти монеты? Австрийский крейцер, американский никель с бизоном, двузлотовик с поненкой, еще с десяток ничтожных русских, латвийских, эстонских, литовских медиков, выбросить их от растравы не спасло бы, вернуть с каждым днем все позорнее, поздно, и я сидел на краденом, тогда цена ему грош, на 1977-й, максимум трешка. Перед 7 ноября, 25-летие Восра, наш класс стали готовить к вечеру. Так, между собой мы пели одни переделки. Мы мирные люди, сидим на верблюде. По военной дороге шел калека без ноги, а в кармане бутылка вина. Теперь пионер-вожатая вдалбливала официальный текст. Броня крепка, и танки наши быстры. в бой за родину в бой за сталина бою ая честь нам дорога кони сыты бьют копытами встретим мы по сталински врага наш поступь тверда и врагу никогда не гулять по республикам нашим в 42 отпеть было невозможно и я про себя обубнил наш поступь тверда и врагу никогда уж гуляет по республикам нашим Тем не менее, когда спросили, кто назовёт класс и объявит песню, вызвался я. Дома пришло отрезвление, неуверенность, страх перед праздниками. Мы вернулись в Москву. Я спасся от конфуза на вечере и главное от непереносимого срамa перед Игорем. Срам перед собой оставался. 1977 год.